510. Нет такого положения, которое нельзя было бы использовать для возрастания духа. И положения трудные при этом наиболее полезны. Как хорошо, что ты меня обокрал. Лишённый одного этим самым, обретаю право на другой, и быть может, нечто гораздо лучше. Как хорошо, что ты обидел и ущипнул меня и выявил лик свой. Право познания людей стоит платы, уплачиваемой за это. И ты, обманувший меня и думающий скрыть то тайны, что всё-таки должно стать явным, не себя ли ты самосудил и обманом унизил себя? И вы все, преследующие и гонители, по что гоните? И как и кого будете гнать в мире надземном, которого не избежит никто, даже отрицающий его? энергии зла направлены вами на других, обратятся на вас и будут терзать вас, пока не исчерпают свои силы. Незавидно учи сделать ей зла, ибо зло в них и обратный удар не минуем. Так от деяний своих не уйти никуда, ибо сеятель он же и жнущий.